Глава 3. Капкан для волка. 2016 год, Тиходонск. Был ласковый солнечный день бабьего лета. Кружились в воздухе жёлтые листья, летали паутинки. На улицах, в парках и на набережной многолюдно. Тиходонцы радовались последним тёплым денькам. Валера в спортивном наряде, в кроссовках, джинсах, клетчатой рубахе и куртке пришёл во фр라우 Марту после полудня. Приветливо поздоровался с Оксаной, прошёл на веранду и сел у самых перил, любуясь блестевшими в какой-нибудь сотне метров днскими волнами. Лёгкий ветерок обдувал веранду, солнечные лучи приятно прогревали. Было комфортно, ни холодно, ни жарко в самый раз. Вверх по течению с натугой шёл сухогруз, маленький мощный буксир тащил наполненную песком баржу. По течению тяжело спускался нефтяной лемной танкер с торчащими из палубы круглыми верхушками, наполненных цистерн. Как и любой тиходонец, он любил смотреть на могучую реку, давшую название городу, и вошедшую в былины легенды и сказки. Это успокаивало и расслабляло. Впрочем, он сейчас и так был спокоен. Уверенность придавал ТТ в открытой кобуре на поясе и испытания, которые выпали на его долю в последнее время. После них он уже почти ничего не боялся и почти ко всему был готов. Оксана подошла с приветливой улыбкой и блокнотом на изготовку. Валера заказал свой любимый суп-харчо, котлету по-киевски с гарниром и спагетти, и 200 грамм водки. «Сейчас принесу, мигом», — пообещала официантка, но по дороге на кухню она зашла в подсобку и без лишних ушей сделала один звонок. «Валера обедает у нас», — сказала она, услышав грубый голос, и тут же отключилась. Оксана боялась страшного незнакомца, и хотя он вроде бы был другом Валеры, опасалась того, что сделала. Ведь за то, чтобы увидеть друга, не платят пять тысяч, но за меньшую сумму она бы и не стала звонить. В конце концов, ей не платят за то, чтобы вникать в чужие дела. Звонок застал его на западном выезде из города. Боясь опоздать, Наполеон гнал машину, не обращая внимания ни на дорожные знаки, ни на другие автомобили. Не заметил он и сотрудников ГИБДД, сидящих на обочине в машине без опознавательных знаков. Не, ну хотя бы притормозил. Мы же в форме, возмутился летенант. Совсем страх потеряли. Давай-ка прокатимся за ним, ответил капитан. Сдаётся мне он кривой, пьяный, сленг. Летенант включил двигатель. Догнать преследуемого им удалось только через километр. Дальше они шли за ним как привязанные на расстоянии 50-70 м. Другого выхода у них не было. На гражданской машине без проблесковых маячков и громкоговорящего устройства задерживать нарушителя в центре города нельзя. Наполеон свернул с магистрального проспекта на крутой спуск к Дону, выехал на набережную, спокойно прокатился 4 квартала и остановился у известного в городе кафе Фрау Марта. Наполеон вышел из машины и направился ко входу, не беспокоясь о наличии хвоста. Он ведь ещё никого не убил, по крайней мере, пока. Машина с гашишниками остановилась почти вплотную, и лейтенант уже открыл дверцу. "Погоди, погоди", капитан заговорил тихо, как будто его мог услышать кто-то посторонний, и даже пригнулся к панели приборов, стараясь с одной стороны не засветить форму, а с другой получше рассмотреть объект наблюдения. "Слушай, так это же Он ткнул пальцем в закреплённую на порпризе разъискную ориентировку с портретом особо опасного вооружённого преступника. Ничего себе одновременно выдохнули напарники. Ну и рожа, ни с кем не спутаешь. Дверь за Наполеоном закрылась. Капитан взял в руку рацию. Говорил он негромко, как будто страшный незнакомец мог его услышать. Валера с удовлетворением отодвинул от себя пустую тарелку из-под харчо, посмотрел на оставшуюся на донышке графинчика водку, немного подумал и решился. "Оксан, плесни мне ещё соточку", крикнул он и принялся вновь рассматривать могучую реку, по которой плыли уже другие сухогрузы, пассажиры и баржи. Рядом послышались шаги. Валера повернулся, рассчитывая увидеть белые ноги Оксаны, нужно сказать, достаточно симпатичные, но увидел чёрные мужские джинсы. Привет. Человека, который бесцеремонно плюхнулся на стол напротив, он меньше всего хотел и ожидал тут встретить. Ты? Тебя же убили. А я разве сказал, что я живой? Невозмутимо ответил Наполеон. И кто тебе это сказал? А главное, почему? Наверное, ты и спросил про меня. А зачем ты меня искал? А взгляды человека-зверя перевозчику стало страшно. Как зачем? Халат отдать. Ты же его сам забыл. Я хотел отдать, но ты съехал из гаража. Так что, хочешь меня валить за это? Наполеон едва заметно усмехнулся. Валить за халат? Ты что, с ума сошёл? Я про него и забыл давно. Валера перевёл дух. Сам сказал Оксане, что хочешь забрать одну вещь. Так, может, это жизнь, а не халат. Переводчик держал руку под столом и сейчас положил ладонь на рукоять тета. Душу да чую, я шучу, с не сходить на сказал Наполеон. Я тебя ищу, ты меня ищешь, как в кинокомедии. А чего не позвонил? Откуда я твой номер знаю? Так я отдавал. Нет? Ну так давай обменяемся, чтобы была постоянная связь. Она нам понадобится. Сейчас только включу свою трубу. Валера вставил на место аккумулятор, и они обменялись номерами. В колл-центре инженер Яков Ломов, которого Голуб называл просто Лом, обнаружил материализацию тенственного номера, так нужного дяде Славе. Пришёл в страшное возбуждение и даже решил нарушить своё правило. Впрочем, какие правила у поколения Пепси? Он лихорадочно набрал номер. Дядя Слава. Так труба объявилась. Она в кафе фрау Марта на набережной, и с ней ещё одна неизвестная. На неё час назад звонили из этого же кафе, а теперь они рядом, похоже за одним столом. — Понял тебя, — отозвался голубь и отключился, после чего заорал в рацию. — Взяли пушки и быстро на набережную, во фрау Марти, а не оба, и гаврош и перевозчик! — А зачем нам понадобится связь, — поинтересовался Валера. — Арсений вышел, и будем вместе работать? — Пока нет, хотя уже скоро. Сейчас все расскажу. Только сначала выпьем, закусим, что-то я проголодался. — Да, конечно, — засуетился Валера, — я сейчас закажу. — Я сейчас закажу. Капитан ГБДД встретил газель с надписью Ветеринарная помощь за поворотом. Надпись была алогирической. В автобусе сидели бойцы СОБРа, и хотя они действительно имели дело со зверями, правда, двуногими, но вряд ли их действия можно было назвать помощью. Сидевший впереди оперативник в гражданской одежде открыл дверь. Он там в кафе, сообщил капитан, сидит на веранде. Готовность номер 1. Повернувшись в салон, сказал Опер и выпрыгнул наружу. Через минуту он и напарник в штатском зашли в кафе. А по реке поднялся снизу серый пожарный корабль и пришвартовался к гранитной набережной как раз напротив кафе. Номер 1 цель вижу, сказал в микрофонную гарнитуру прильнувший к прицелу в руке снайпер. Работа по второму варианту. Есть Этот вариант, в отличие от первого, предполагал совершение целью каких-либо действий: обнажение оружия, нападение, попытку скрыться. По первому варианту поражение производится сразу, как открывается такая возможность. Таким образом, у Наполеона Гавроша ещё имелся шанс выжить. Оксана принесла заказ: котлету по-киевски, шашлыки из свинины, салаты и водку. "Ну, давай выпьем", предложил Гаврош. "За встречу и совместную работу". Давай, согласился переводчик. Командир, я на месте, доложил второй снайпер, стою у открытого окна в башнеобразном ресторане наискосок от кафе. Цель вижу. Если достанет оружие, сразу вали. И при попытке уйти. Принял. Валера и Наполеон выпили и поставили рюмки. Первый набросился на куриную котлету, второй на свинину. Некоторое время они ели молча, утоляя голод. Оперативники в штадском незаметно освобождали зал. Закончивших еду отправляли без десерта, потому что на десерт они могли получить маслину, как в определённых кругах называют пули. Сидящих у окон пересадили в глубь зала подальше от веранды. Их место заняли оперативники, не оставлявшие надежды взять Гаврина без штурма, по-хорошему. Валера быстро расправился с лёгкой котлетой и налил ещё порюмки. Закусывай, закусывай, вкусное мясо, отправляя кусок в рот, сказал Наполеон. Переводчик последовал его примеру. Да, действительно. Две машины с бойцами Авилла были приняты на подъезде к фрау Марте и не успели опомниться, как лежали лицом вниз на пыльном асфальте. Слушай, так что ты говорил про совместную работу? прошептал и спросил Валера. Габрош стильной стороной ладони вытер жирные губы. Так он делал и много лет назад, ещё подростком. Наверное, недаром многие психологи считают, что дети после 10 лет не меняются. Я последнее время ещё одного козла искал, он, и не могу найти. Хочу, чтобы ты мне помог. За нормальные деньги, разумеется. Захмелевший Валера засмеялся. У меня та же история. Я тоже ещё одного и думаю, что ты мне поможешь. Только с деньгами у меня сейчас не очень. Но скоро я поднимусь. Так что, может, поверить тебе в долг? Его собеседник широко улыбнулся. Для Гавроша Наполеона это было всё равно что комический хохот. Разговаривают дружески, улыбаются. Передал первый снайпер. Подтверждаю, передал второй номер. Зал уже был освобождён от посторонних. За столиками сидели полтора десятка оперативников, изображающих посетителей, ожидающих заказа. — Может, мы выйдем на веранду и неожиданно вырубим этого гада? — спросил в микрофон старшей группы оперативников. — Не разрешаю, — категорично ответил руководитель операции. Водка снова заканчивалась. Но Оксана куда-то запропастилась, и заказать еще графинчик не удавалось. Валера собирался пойти ее поискать, и если бы Гаврош остался один, в операции наверняка бы была поставлена точка, но на пару рюмок водки еще оставалась. — Ну, за дружбу! — расчувствовался перевозчик. Давай, подиграл ему Гавруш, который не верил ни в дружбу, ни вообще в человеческие отношения. И люди, которые заочно ненавидели друг друга и искали друг друга, чтобы убить, выпили за дружбу. Так, может, мы одного и того же ищем? спросил Валера. Может? Называй. Ты кого? Не, ты первый. Нет, ты. Давай, как в школе делали. Напишем на листочках и одновременно откроем, предложил перевозчик. Как-то это понтово, усмехнулся Гаврош. Ну давай, какая разница. Перевозчик разорвал салфетку, выудил из кармана куртки огрезок карандаша, написал одно слово и передал карандаш Гаврошу. Тот тоже на корябло одно слово. Листочки положили между тарелками. Мне нужно найти одного участвова фрайера, проговорил Гаврош. Он с угонщиками ошивается и погонял у него подходящие. Перевозчик Перевозчик почувствовал, как кровь отливает от лица, и понял, что бледнеет. — Слушай, ну, не знаю. С трудом выдавил он из себя неожиданно севшим голосом. — Хм, хм, чего ты не знаешь? — Мне нужно выйти. Не в то горло пошло. Будто осененный внезапной мыслью Гаврош схватил листок собеседника, перевернул, прочел свое прозвище, и у него отвалилась челюсть. Ну, здравствуй, перевозчик. Горожский кочёл наклонился, схватил левой рукой Валеру за шею, рывком прижал голову к столу. А где телефон? Пошла движуха, доложил первый снайпер. Похоже, они ссорятся. К стрельбе готов. Дерутся. К стрельбе готов, повторил второй номер. Телефон был в гараже на полке с запчастями в картонной коробке из-под крестовины, но он не мог его спасти. Перевозчик рванулся, ему удалось вырваться. Привет, Гаврош. Телефон я давно выкинул в Дон. Зачем мне такой геморрой? Правой рукой он схватился за рукоять ПТ, но Гаврош уже направил ему в голову свой Макаров. Но тогда он закрылся от брызг растопыренной ладонью, но не успел нажать спускок. ВСС стреляют бесшумно. Перевозчик не услышал выстрела. Габрош тоже, но по другой причине. Две тяжелые пули размозжили ему череп и сбросили со стула, как официант смахивает со стола крошки, оставшиеся после неряшливого гостя. Перевозчик схватился за пояс, отжал пластинчатую пружину крепления и бросил кубру с пистолетом под стол. На веранду выбежали два оперативника с оружием на изготовку. За ними следом бежали другие парни в штатском. «На пол! Ложись!» — поднял руки живо! Перевозчик послушно выполнил команду. Эпилог. В домашнем кабинете руководителя Тих Дон Сантеха, шторы были раздёрнуты, и сам хозяин находился в благодушном настроении. Он сидел у горящего камина и рассматривал стоявшего напротив Валеру Солодова, который выглядел как проштрафившийся школьник в кабинете директора. "Ты не размножал запись?" строго спросил Геннадий Петрович, подбрасывая на руке телефон, за которым так долго и безуспешно охотился. Мне неприятностей на всю жизнь хватило из-за одной копейки, хмуро покачал головой Валера. Ну и ладушки. Авилл бросил аппарат в огонь и закрыл прозрачной створки камина. А с тобой что делать? Но у меня есть пережи и побольше. Перевозчик молчал. Работать на меня будешь? А что делать? Авилл усмехнулся. То, что говрож делал. Не, это у меня не выйдет. Ладно. Будешь тачками заниматься по специальности, так сказать. Это я могу. Только надо на другой уровень дела поставить. Авел назидательно поднял палец. Вот берёшь пацанов, пусть будет специализированная бригада. На тачках можно хорошее бабло рубить. Но придётся убрать всех, кто на этом кормится, чтобы кроме вас на эту линию никто не совался. А то сейчас каждый норовит сунуть своё рыло в кормушку. Вот, погляди. Он бросил на журнальный столик несколько фотографий. — А как убрать? — насторожился перевозчик, беря фотки в руки. — Выгнать из города! А Вилл пристыкнул ладони по столу, будто гвоздь забил. — Ты же по-другому не умеешь? Пусть хоть так. — А может, и смогу, — пробормотал перевозчик, задержав взгляд на одном снимке. С него смотрела наглая физиономия Рустама. — Что? — Да нет, это я так. — Ну ладно, иди пока, — благосклонно кивнул А Вилл. Оставной майор Полупан вдруг выплыл из пенсионного забытья на волне славы. Бывший стажёр, а ныне замнач ГУВД Борис Борисович Чищенко сдержал слово. Его не забыли и включили в список лиц причастных к раскрытию дела Тиходонского киллера. Грифы журналистики с удовольствием расклевали тему в клочья, и теперь она имела безукоризненно красивый и идеологически выдержанный вид. по придуманной версии, над материалами несуществующего розыскного дела Тиходонский киллер, надо ли говорить, что название придумал сам полковник Ищенко, не покладая рук и не жалея ног, все эти годы трудились лучшие сыщики Тиходонского края, и Фёдор Гаврилович Полупан входил в их число. Даже выйдя в отставку, он продолжал искать неуловимого убийцу и однажды всё-таки выследил его, после чего капкан поисков и захлопнулся. Сам Полупан эту версию не комментировал, только матерился сквозь зубы. А во время очередной встречи в Музее Тиходонской милиции и полиции, когда ему вручили почетную грамоту и фотоаппарат с гравировкой, в полголоса сказал непонятную кадетам полицейского колледжа и молодым сотрудникам фразу «Надо было мне этого сучонка еще в школе удавить». И ничего удивительного. Молодым трудно понять ход мысли и смысл умозаключений старого и умудренного опытом сотрудника. Вот лет через двадцать пять, если дослужат, смысл этого изречения станет для них совершенно ясным. Осень — время свадеб. В тихом переулке, у городского дворца брак и сочетание, длинная очередь машин. У зала регистрации тоже очередь. Под звуки марша Мендельсона трепетные пары одна за другой заходят в двустворчатые двери и через несколько минут таинство выходит с другой стороны уже в качестве полноправных супругов. Надолго ли это неизвестно. По неумолимой статистике до 50% браков распадаются в течение первого года жизни. Но сейчас не время думать о грустном. Свадебный конвейер работает на полной мощности, играет музыка, пьётся шампанское, щёлкают затворы фотоаппаратов и безшумно снимают камеры мобильных телефонов. Очередная пара занимает своё место на ковровой дорожке перед регистратором. Невеста в шикарном длинном платье На голову выше жениха, в отблескивающем перламутровом блеском костюме, но это никого не смущает. Дорогие Маргарита и Валерий, является ли ваше решение обдуманным и обоюдным? В очередной раз задаёт очередной вопрос полная женщина с добрым лицом и красной лентой через плечо. Сопровождающих у пары немного, причем в основном со стороны невесты. Тут и соседка Татьяна, наставница юношеских лет, и Мэрилин, и Зольда, и Леонора из Красного Занавеса, и еще несколько красоток оттуда же. Они, конечно, завидуют Марго, но, наверное, по-доброму. Хотя, кто знает, в душу ведь не заглянешь. Интересно, а на какую фамилию возьмет, шепчутся девушки? Сейчас все узнаем. Со стороны жениха четыре парня с из специфическими лицами, но они приехали на машинах премиум-класса и привезли всех участников торжества, поэтому девушкам кажется, теми самыми рыцарями на белых конях. Обкатанная процедура близится к концу. Прошу свидетелей расписаться в журнале, объявляет регистратор. В сопровождении жениха это предложение вызывает оживление и усмешки, но двое парней всё же выполняют свой гражданский долг. В знак взаимной любви и верности прошу молодых обменяться кольцами. Валера нашёл кольцо с приличным бриллиантом и сейчас примеряется к вытянутому пальчику невесты. На правую руку Маргариты. Поправляет регистратор на другую руку. Рита исправляется. Это я по-женски, привычно оправдывается она. Но Валера не обращает внимания на подобные мелочи. Как и положено, они завершают процедуру сладким поцелуем и радостно выходят на улицу. Как и все молодожены, они уверены, что впереди их ждет долгая, счастливая жизнь. Ростов-на-Дону, апрель-сентябрь 2020 года.